«Но только когда уже год или этак...» «Нет, Пьер отлично их нянчит», — сказала Наташа. «Он говорит, что у него рука как раз сделана по затку ребенка. Посмотрите». «Ну, только не для этого», — вдруг смеясь сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне.